Глава 4. Современная диагностика инсульта. КТ и МРТ. Что это такое? В современной практике для более точной диагностики нарушений мозгового кровообращения используются компьютерная томография КТ и магнитно-резонансная томография МРТ. Это методы исследования, при которых с помощью рентгеновского излучения или магнитного поля получают снимки послойных срезов головного мозга, очень похожие на иллюстрации из анатомического атласа. На таких снимках удаётся выявить наличие изменений в ткани головного мозга. Для обозначения зоны поражения головного мозга при инсульте в медицинской терминологии используется понятие инфаркт головного мозга. Действительно, механизм поражения сходен с инфарктом сердечной мышцы, инфарктом миокарда, но клиническая картина разная, так как поражаются разные органы, и вся симптоматика это следствие нарушения их функции. Компьютерная и магнитно-резонансная томография позволяют уточнить характер инсульта: ишемический или геморрагический, а также отличить инсульт от других заболеваний, например, от опухоли головного мозга. Компьютерная томография. С помощью компьютерной томографии можно быстро получить информацию при разных видах инсульта. и химическом, геморрагическом, а бывают ещё и смешанные формы, например, инсульт при опухоли головного мозга. Это позволяет своевременно определить тактику лечения больного. Современные компьютерные томографы выдают серию изображений мозга менее чем за минуту, что особенно важно для пациентов с возбуждением или двигательными расстройствами. Согласно данным международных исследований, при проведении КТ в течение суток с момента развития инсульта выявить изменения в головном мозге получается более достоверно, чем при проведении такого исследования на более поздних сроках. Свежие ишемические изменения при раннем проведении исследования можно увидеть лишь в половине случаев. При обширном поражении инфаркт удаётся визуализировать, увидеть чаще, чем при мелких или глубоких очагах. Компьютерная томография предпочтительна при выявлении геморрагических инсультов. Однако этот метод имеет ограничения. Некоторые участки головного мозга недоступны для визуализации с помощью рентгеновских методов, и тогда магнитно-резонансная томография выходит на первый план. Магнитно-резонансная томография. Исследования показали, что магнитно-резонансная томография более чувствительна при выявлении мелких глубоких очагов и инфарктов в структурах задней черепной ямки. Отмечено, что признаки перенесённых инсультов сохраняются на МРТ-изображениях в подавляющем большинстве случаев неопределённо долго. Поэтому МРТ Можно использовать для определения характера перенесённого ранее инсульта на более поздних сроках исследования. С помощью МРТ в течение первых часов инсульта отличить очаг кровоизлияния от ишемического очага трудно. Отчётливые изменения появляются обычно через 24 часа. Однако в дальнейшем типичные изменения на МРТ сохраняются на всю жизнь, поэтому последствия кровоизлияния могут быть выявлены даже спустя годы после его возникновения. Кроме того, МРТ точнее, чем КТ, выявляет даже небольшие очаги кровоизлияния или ишемии в стволе головного мозга и мозжечке, так как при этом методе отсутствуют помехи от костных структур. Часто МРТ лучше, чем КТ, позволяет выяснить основную причину внутримозгового кровоизлияния. Например, она выявляет заболевания венозного кровеносного русла, множественные точечные метастазы, характерные признаки воспалительных заболеваний сосудов, первичные опухоли и особенности строения сосудов, которые в случае разрыва могут приводить к кровоизлиянию. Например, аневризма, локальное расширение сосуда, а также артериовенозные мальформации, переплетение мелких артерий и вен. МРТ поможет ответить на вопрос, был ли патологический очаг ишемическим или геморрагическим в тех случаях, когда пациенты с инсультом поступают в слишком поздние сроки для надёжного применения КТ. И при КТ, и при МРТ применяют различные режимы исследования. Например, существует так называемая магнитно-резонансная ангиография, с помощью которой в магнитном поле безопасно для больного удаётся получить изображение сосудов головного мозга. В этом случае можно с достаточной степенью достоверности разглядеть особенности строения сосудов. их сужение, деформации или другие изменения. Иногда исследования проводятся с контрастным усилением, то есть выполняют МРТ после внутривенного введения специального контрастного вещества, которое позволяет более точно увидеть состояние сосудов головного мозга. Другие способы диагностики С помощью магнитно-резонансной спектроскопии можно выявить участки ткани головного мозга с изменённым обменом веществ. Такая диагностика, конечно, ещё более точна, однако из-за технических сложностей она имеет пока малое практическое применение и используется преимущественно для научных целей. Широко применяются ультразвуковые методы исследования, который позволяет оценить скорость кровотока по сосуду, наличие препятствия кровотоку, например, из-за сужения сосуда или атеросклеротической бляшки. Чаще всего в области шеи исследуют сонные и позвоночные артерии. Применяется и так называемый транскорональный метод исследования, выполняемый через кости черепа. Ультразвуковые методы исследования позволяют в режиме реального времени провести анализ кровотока в любой интересующей точке просвета сосуда. Точность и доступность метода возрастают с применением цветного кодирования сигналов, позволяющих увидеть направление кровотока и его скорость. Такой способ визуализации называется доплерографией. Эти методы позволяют рано выявлять пациентов с тяжёлым стенозом, сужением сонной артерии, которым иногда показаны оперативные методы лечения. А какой метод исследования самый лучший? Ну, чтобы наверняка. Если бы такой метод существовал, это было бы настоящим счастьем для врача и пациента. Каждый из методов исследования имеет свои преимущества и недостатки, поэтому для более точной диагностики лучше провести комплексное обследование.